глава 4 Ну так вот прошло месяца три или четыре зима уж давно наступила. Я почти что каждый день ходил в школу, научился складывать слова, читать и писать немножко и выучил таблицу умножения наизусть до 6 семь35. А дальше я так думаю мне нипочем не одолеть хоть до доста лет учись да и вообще я математику не очень люблю. Сперва я эту самую школу терпеть не мог, а потом ничего, стал привыкать понемножку. Когда мне бывало уж очень надоест, я удерусь уроков, а на следующий день учитель меня выпарит. Это шло мне на пользу и здорово подбадривало. Чем дольше я ходил в школу, тем мне становилось легче. И ко всем порядкам у вдовы я тоже мало-помалу привык, как-то претерпелся. Всего тяжелее было приучаться жить в доме и спать на кровати. Только до наступления холодов я все-таки иной раз удирал на волю и спал в лесу, и это было вроде отдыха. Старое житьё мне было больше по вкусу, но и к новому я тоже стал привыкать. Оно мне начало даже нравиться. Вдова говорила, что я исправляюсь понемножку и веду себя не так уж плохо. Говорила, что ей за меня краснеть не приходится. Как-то утром меня угораздило прокинуть за завтраком салонку Я поскорее схватил щепотку соли, чтобы перекинуть ее через левое плечо и отвести беду, но тут мисс Уотсон подоспела не кстати и остановила меня. Говорит, «Убери руки, Геккельберри, вечно ты насоришь кругом». Вдова за меня заступилась, только поздно. Беду все равно уже нельзя было отвести, это я отлично знал. Я вышел из дому, чувствуя себя очень неважно, и все ломал голову, «Где эта беда надо мной стрясется, и какая она будет?» В некоторых случаях можно отвести беду. Только это был не такой случай, так что я и не пробовал ничего делать. Я просто шатался по городу в самом унылом настроении и ждал беды. Я вышел в сад и перебрался по ступенькам через высокий деревянный забор. На земле было с дюем только что выпавшего снега, и я увидел на снегу следы, кто-то шел от каменоломни Потоптался я немного около забора, потом пошел дальше. Странно было, что он не завернул в сад, постояв столько времени у забора. Я не мог понять, в чем дело. Что-то уж очень чудно. Я хотел было пойти по следам, но сперва нагнулся, чтобы разглядеть их. Сначала я ничего особенного не замечал, а потом заметил. На левом каблуке был набит крест из больших гвоздей, чтобы отводить нечистую силу. В одну минуту я кубарем скатился с горы. Время от времени я оглядывался, но никого не было видно. Я побежал к судья Тэтчеру. Он сказал, «Ну, милый, ты совсем запыхался. Ведь ты пришел за процентами». «Нет, сэр», — говорю я. «А разве для меня что-нибудь есть?» «Да, вчера вечером я получил за полгода больше 150 долларов. Целый капитал для тебя». Я лучше положу их вместе с остальными шестью тысячами, а не то ты их и стратишь, если возьмешь. Нет, сэр, говорю, я не хочу их тратить. Мне их совсем не надо. Ни 6000 ничего. Я хочу, чтобы вы взяли их себе. И 6000 и все остальное. Он, как видно, удивился и не мог понять, в чем дело, потому что спросил, как? Что ты этим хочешь сказать? Я говорю, не спрашивайте меня ни о чем. «Пожалуйста, возьмите лучше мои деньги. Ведь возьмете, — он говорит, — право не знаю, что тебе сказать. А что случилось? Пожалуйста, возьмите их, — говорю я, — и не спрашивайте меня. Тогда мне не придется врать». Судья задумался, а потом говорит, — «О, кажется, понимаю. Ты хочешь уступить мне свой капитал, а не подарить». Вот это правильно. Потом написал что-то на бумажке, Перечел про себя и говорит, вот видишь, тут сказано, за вознаграждение. Это значит, что я приобрел у тебя твой капитал и заплатил за это. Вот тебе доллар. Распишись теперь. Я расписался и ушел.